Зависть бессмертна. На вознесении 1487 года в соборе Крайст Чорч в Дублине весьма неожиданно для него самого коронавали мальчика. После Дублинского замка и старейшего городского собора, посвященного святому Патрику, собор Крайст Чорч был самым большим зданием в городе и вдобавок одним из самых великолепных во всей Ирландии. В воскресенье 24 мая внутри происходило нечто небывалое. Ослепительно разодетого десятилетнего ребенка, которого с одной стороны поддерживал Джеральд Фицджеральд, граф Килдер, а с другой Джон де Лаполь, граф Линкольн, короновали как Эдуарда VI, короля Англии и Франции. Его звали, хотя, скорее всего, это был псевдоним Ламберт Симнелл, Возможно, он был сиротой из Фландрии. Также, возможно, что на самом деле его звали Джон из Оксфордшира. Его отцом мог быть плотник Томас Симнел, который изготавливал деревянные части органов для церковных общин и церквей Оксфорда и местного процветавшего университета. Возможно, он был пекарем или сапожником, а матери-мальчика почти ничего не известно. Мы знаем только, что сам он появился в Дублине прошлой осенью и взбудоражил горожан рассказами о своем происхождении и о том, что с ним приключилось. Ламберт был миловиден и, если верить одному из авторов, обладал придворными манерами. Без сомнения, когда он стоял посреди собора, залитого весенним светом, ему на голову возложили маленький золотой обруч, снятый с головы статуи Девы Марии, выглядел он ослепительно. Затем местный лорд пронес его по улицам на плечах к замку, где в его честь был устроен пир. На чеканенных монетах появился его красивый портрет, а на личной большой печати мальчик был изображен высседавшим на троне с державой и скипетром в руках. Но, конечно же, королем Англии он не был. Ламберт Симнал был самозванцем, он заявлял, что он, Эдуард, граф Уоррик, юный сын Джорджа, герцога Кларенса, большую часть жизни проведшего в заключении то в Шериф-Хаттене, то в лондонском дворце Маргарет-Баффорд, в Колд-Харборе, то в Тауэре, где он и находился в день Вознесения 1487 года. Уоррик поплатился за восстание своего отца против Эдуарда IV. После казни Кларенса и отчуждения имущества тот потерял все политические и юридические права. Ричард-герцог Глостер и позже Генрих Тюдор, заявляя права на престол, почти не воспринимали его как соперника. Если бы не опало, Кларенс был бы последним прямым наследником королевского дома Йорка в по-мужской линии. Но вместо этого он сначала был пленником Ричарда III, а потом Генриха VII. Тем не менее, самозванец меньше чем за год смог собрать вокруг себя довольно внушительную оппозицию Генриху VII, недавно взошедшему на трон. К несчастью для настоящего короля, заговорщики заручились с такой поддержкой, которая могла привести к полномасштабному вторжению в Англию. О том, с чего именно начался заговор, призванный выдать символа за Эдуарда VI, ничего неизвестно. Но, похоже, корнями он уходил в Оксфордшир, где этот план разработал священник по имени Уильям Симмонс при финансовой поддержке трех мятежников эпохи правления Ричарда III — Фрэнсиса Виконта Ловела, Роберта Стиллингтона, епископа Бата, и Джона де ла Поля, графа Линкольна, который, будучи племянником Ричарда, был его возможным наследником в момент битвы при Босфорте. Но самое главное, этот заговор поддержала Маргарита, вдовствующая герцогиня Бургунская и старшая сестра Ричарда Третьего, которая правила Нидерландами из дворца в Мехелене, неподалеку от Антверпена, от имени своего сына Филиппа Красивого. Маргарита была превосходным политиком и упорной защитницей того, что считала интересами своей семьи. Она не смирилась с приходом к власти Генриха VII и взяла гнанников, которые, как и она, стремились издалека подорвать новоявленную власть Тюдоров под защиту своего двора. Генриху VII уже некоторое время было известно, что еще один претендент на трон находится в Ирландии на свободе. По собственному опыту он должен был знать, что, захватив престол силой, он столкнется с теми, кто захочет сделать то же самое. И Генрих отреагировал решительно. 2 февраля 1487 года он попытался подавить заговор, проведя настоящего Эдуарда из Таура по улицам Лондона. Позже он приказал лишить Елизавету Вудвилл всех владений и без промедления отправил ее доживать свой век в роскоши в аббатстве Берманси. Ее старшего сына, маркиза Дорсета, заключили в Тауэр. Нет никаких оснований полагать, что кто-то из них был вовлечен в заговор. Елизавета была матерью королевы, и у нее не было почти никакого резона желать свержения короля, особенно в пользу сына Кларенса. Дорсета считали человеком ненадежным, поэтому ему не доверили участие в битве при Босворте но нет никаких свидетельств того, что он плел интриги против Генриха. Тем не менее, король не хотел рисковать, и его осмотрительность была полностью оправдана. 4 июня 1487 года войско из полутора тысяч немецких наемников и четырех тысяч ирландских крестьян высадилось на полуострове Фернес на камбрийском побережье северо-запада Англии. Во главе этой армии стоял Симнелл, марионетка Джона графа Линкольна, а вел ее грозный швейцарец Мартин Шварц, невероятный мастер воинского искусства. Они быстро прошли через Камберлинские горы и Пенины и оказались в Уэнслидейле, оттуда, обойдя Йорк, добрались до Донкастера и направились дальше на нью йорк Продвигаясь с поразительной скоростью, к 15 июня они почти достигли реки Трент, которая традиционно считалась границей между Северной и Южной Англией. Король больше не мог медлить. Это было полномасштабное вторжение, по меньшей мере такое же, какое двумя годами раньше возглавлял сам Генрих. Пламя сигнальных костров взметнулось в воздух, возвещая о прибытии полчищ шагающих по хребту Англии. Корона снова была в опасности, и судьбе ее предстояло решиться на поле боя. Когда Симнелл и Линкольн высадились в Англии, Генрих был на востоке центральной части страны, в Кеннелворте. Он тут же привел государство в состояние боеготовности. Верховное командование созванной королевской армии было поручено Джасперу, герцогу Бетфорду и Джону-графу Оксфорду. Семье Стэнли дали независимые полномочия защищать подвластные им территории. Другие преданные Генриху аристократы – барон Лель барон Скейлс, сэр Рисап Томас, графы Шрузбери и Девон – тоже встали под знамена. По всей стране разослали возвания, требующие сохранять общественный порядок. Сам король выехал в Ковентри, а оттуда в Лестер. «собирая войска и готовясь к нападению». Должно быть, в Лестере тело Ричарда Третьего, совсем недолго пролежавшее в неглубокой могиле в церкви Грейфрайерс, напомнило Генриху о том, как переменчива фортуна. Задерживаться там король не стал. К тому времени, когда армия симнала и Линкольна подошла к реке Трент, он сумел собрать внушительные силы, возможно, вдвое превосходившие силы противника и разбил лагерь в тени Ноттингемского замка. Стояли праздничные дни в честь торжества тела и крови Христа, которые обычно пестрели процессиями, уличными представлениями и мистериями, но в Центральной Англии буйствовали иностранные наемники, и все думали только о том, как бы отбросить врага. Подобно стае густой голубей, застигнутых бурей жестокой, Люди тут же взялись за оружие. Теперь королевская армия двинулась вперед, чтобы встретиться с толпами варваров», писал, цитируя Энеиду Вергилия, Бернар Андре. «Две армии сошлись к юго-востоку от Нью-Арка, неподалеку от нижнего берега извилистый Трент, в месте, где древняя римская дорога шла напрямую из Лестера и заканчивалась в Линкольне». В пятницу 15 июня армия повстанцев на ночь разбила лагерь рядом с деревней ист Всего в ней было около 8 тысяч человек. В нее входил отряд хорошо обученных иностранных наемников с алебардами, арбалетами и длинными примитивными ружьями-аркебузами, а вместе с ними полуголые провинциалы из Ирландии с копьями и отряды лучников, всадников и стрелков с севера, которых мятежникам удалось привлечь на свою сторону в ходе продвижения на юг. Армию короля составляли ветераны битвы при Босворте и их многочисленные состоявшие из дворян свиты. Они остановились на ночь в окрестностях Редклифа, в нескольких милях в сторону Ноттингема. Покинувшие лагерь на рассвете разведчики Генриха поспешили вернуться и сообщить, что войска мятежников выстроились на вершине холма У Ист-Стоука местные обычно называли это место просто «Стоук» и готовы к бою. Было начало июня, и утро тянулось долго. Совершив небольшой переход, солдаты Генриха уже к девяти часам добрались до места. Когда они занимали боевые позиции напротив значительно уступавшей им армии Симнелла, Генрих обратился к войску. В передаче «Андре» слова короля звучат причудливо и поэтично, но главное он, видимо, уловил верно. Генрих утверждал, что Линкольн беззастенчиво сражается в союзе с пустой и бесстыдной женщиной, Маргаритой Бургунской, и что он сам верит, что тот же бог, что сделал нас победителями при Босворте, принесет нам победу. Сражение начали мятежники, обрушив на королевские позиции гудящий рой арбалетных стрел. Лучники Генриха VII тоже не заставили себя ждать. Поскольку в армии Симнелла и Линкольна было много беззащитных, годных лишь для ближнего боя ирландских солдат без доспехов, схватка под градом стрел превратилась в настоящую бойню. Но мятежники не стали стоять на месте и ждать, пока их всех уничтожат, стреляя издали. Они атаковали, и началась ожесточенная схватка. Это было на руку и искусным наемникам с континента, и разъяренным солдатам из сельской Ирландии. Бой длился около часа. Но в конце концов сказалось численное превосходство Генриха, и ряды противника дрогнули. Обе стороны понесли серьезные потери. Однако для повстанцев битва обернулась ужасающим побоищем. Симнел и Линкольн потеряли примерно 4000 убитыми, многие скончались от попавших в них стрел. На поле образовались огромные лужи крови, стекавшей в поросшую лесом лощину, которую позже прозвали «Красной канавой». К концу сражения почти все командующие со стороны мятежников, включая Линкольна, Мартина Шварца и барона Ловелла были мертвы. Ламберта Симнела схватили и отвезли в Тауэр. Там с ним обращались великодушно и позже оставили на королевской службе. В будущем он от работника кухни поднимется до Сокольничева. Тем временем Генрих VII во второй раз за несколько лет с триумфом покинул поле боя и вместе с армией выехал в Линкольн, где отметил победу, поедая щук, плунов, барашков и быков, и казнив нескольких рядовых ирландцев и англичан, осмелившихся участвовать в мятеже. Новость о победе разнеслась по всей стране. Особенно тепло ее встретили соратники Генриха в Лондоне, где до этого ходили слухи, будто король потерпел поражение и убит. Но все было ровным счетом наоборот. Генрих верил свое правление проведению и Всевышний вновь защитил его право на корону. Оглядываясь назад, можно сказать, что битва престол к Филд имела огромное значение. Это было последнее сражение, в котором Генриху или какому-либо другому английскому монарху пришлось сражаться за престол. Этот военный конфликт стал последним, но опасность не миновала окончательно. Как только Симнел был взят в плен, появился новый самозванец, который еще много лет будет досаждать королю из рода Тюдоров. В конце 1491 года бритонский купец Прегент Мено отправился из Лиссабона в Ирландию торговать шелком. Он пристал к берегу в Корке, суровой местности на юго-востоке страны. Корк стоял на нескольких островах, окруженных болотом. Лавки и дома лепились друг к другу как попало, Запутанные улицы напоминали лабиринт. По ним ходили изгнанники и заговорщики, те, у кого были причины ненавидеть режим Генриха VII, воцарившегося по ту сторону моря, и кто постоянно ждал возможности так или иначе ему навредить. Вместе с Мена продавать шелк приехал молодой человек из Северной Франции по имени Пьер Решон Девербек. Пьер Решону чье имя, искаженное на английский манер, превратилось в Перкин уорбек было около 17 лет. Он родился в Турне, на границе Франции и Нидерландов, около 1474 года. По словам Вергелия, юноша обладал острым и изобретательным умом и прекрасно говорил на английском и нескольких других языках. Родители отдали его учиться торговому делу, И лет с десяти он переезжал из одного западноевропейского города в другой, из Антверпана в Лиссабон, где и познакомился с Мену. В конце концов, он оказался в Ирландии и привлек внимание мэра Корка Джона Атватера, который был главной фигурой в кругу горожан, сочувствовавших юркистам. Возможно, они заметили в Орбеке сходство с другим известным юношей. Может, просто разглядели в нем предприимчивого парня, которого можно использовать в своих целях, а может и то, и другое. Как бы то ни было, они доверились ему и уговорили присоединиться к заговору. Из Ворбака сделали такого же самозванца, как и из Ламберта Симнелла. Только в этот раз выдали его не за Эдуарда, графа Уорика, а за младшего принца из Таура Ричарда, герцога Йоркского. «Останься Ричард жив», в 1491 году ему, как и орбаку, было бы 17. Идеальный возраст для восшествия на престол. Факт его смерти представлялся чем-то самим собой разумеющимся. На первом же заседании, созванный Генрихом VII парламент, обвинил Ричарда III в том, что тот пролил кровь детей, а также во многих других злодеяниях, гнусных преступлениях и мерзостях, совершенных против Господа и людей. Но поскольку тела принцев так и не нашли, а дело об убийстве не дошло до суда, желающие могли убедить себя в том, что Ричард сбежал из Таура. Как, впрочем, и сегодня. Именно этой легковерностью и решили воспользоваться мятежники из Корка, выдавая Уорбека за пропавшего принца. Как только он стал известен как Ричард, Уорбака показали графу Десмонду, который горячо поддержал принца. Затем о юноше растрезвонили по всей Западной Европе, чтобы о нем узнали те, кто желал досадить или навредить королю из рода тюдоров. Первым, кто решил воспользоваться самозванцем, стал 21-летний король Франции Карл VIII. Первоначально он вынашивал грандиозный план жениться, что было не слишком законно, на четырехлетней Анне Бретонской, которая должна была унаследовать герцогство своего хворающего отца Франциска II. Став ее супругом, Карл собирался присоединить Британь к Франции и навсегда покончить с ее независимостью от французской короны. За долгие годы изгнания Генрих VII довольно близко сошелся с герцогом Франциском и, естественно, был готов предложить бретонцам помощь. Карл же пошел по уже протаренному, привычному для международной дипломатии пути. С самого начала Гражданской войны в Англии, разгоревшейся в 1450-е годы, иностранные правители поняли, насколько важно держать и укрывать на своей территории других претендентов на английскую корону. Совсем недавно Франциск II дал приют Генриху Тюдору. В то же время герцоги Бургундские поддерживали Эдуарда IV, а Маргариту Анжуйскую в 1460-е годы вместе с ее мятежным Ланкастерским двором взял под крыло король Франции Людовик XI. Все самые вероятные претенденты на престол были убиты, но если отбросить это неудобное обстоятельство, прежняя политика все еще имела смысл. Поэтому в марте 1492 года Перкин Уорбек оказался при французском дворе. Генрих отнесся к пребыванию Орбака во Франции как к открытому объявлению войны. Годом ранее парламент одобрил существенные налоговые сборы, которые предназначались для содержания войск, защищавших Британь. Но теперь эти деньги пошли на более воинственные цели. Все лето английские корабли терроризировали нормандское побережье. В сентябре, хотя уже наступила осень и время для начала кампании было неблагоприятным, Генрих вместе с очень большой армией, численность которой, возможно, доходила до 15 тысяч человек, отплыл с южного побережья в Кале. Несколько дней войска провели в лагере, а затем прошли около 20 миль вниз вдоль моря, пока не добрались до ближайшего маломальски заметного французского города, Дебулони. Четыре колонны английских войск спустились к городу и взяли его в осаду. По словам Вергилия, в городе был гарнизон, упорно и решительно оборонявший его. Но прежде чем дело дошло до ожесточенного боя, по лагерю пополз слух о том, что заключен мир. Так оно и было. Карл хотел присоединить Британь, но в его намерение не входило раздувать конфликт, подобный столетней войне. И он был рад заплатить Генриху за то, что тот разделял его стремления. В результате в ноябре 1492 года был подписан «Этапольский мир», по которому Генрих был обязан прекратить наступление и отказаться далее преследовать свои интересы в Британии. Карл же согласился компенсировать англичанам их военные расходы, а также выплачивать щедрую сумму в размере 50 тысяч золотых крон в год в течение следующих 15 лет. И что самое главное — он согласился больше не оказывать поддержку претендентам на место Генриха. После трехмесячной кампании, которая обошлась без кровопролития, если не считать чрезмерно рьяного рыцаря по имени Джон Сэвидж, на которого под Булонью из осады напали французские солдаты, но вместо того, чтобы сдаться, он слишком яростно отбивался и был убит. Генрих, добившийся своих целей, вернулся с армии в Англию. Бескомпромиссные действия Генриха привели к тому, что для Орбака двор Карла VII стал лишь временным пристанищем. Как бы то ни было, это не расстроило его планов, и когда вместе с этапольским миром захлопнулись двери во Францию, самозванец отправился дальше. На этот раз он решил пробиться ко двору, который был центром антитюдоровских настроений, а именно в окружении главной интриганки Европы Маргариты Йоркской, вдовствующей герцогине Бургунской. Конечно, Маргарита понимала, что Перкин Уорбек — мошенник, но ее готовность принять его как родного племянника говорила о том, что как политик она оставалась непреклонна и чтила память братьев. Несмотря на то, что Генрих VII был женат на ее племяннице, Маргарита никогда не смогла бы признать за ним право на престол и была рада любым способом навредить ему. «Правду обычно говорят люди. Зависть бессмертна», писал Бернар Андре. И уж, конечно, эта зависть сохранялась при ослепительном дворе Маргариты в Мехелене, где она приютила Ворбика и, опираясь на свои воспоминания о жизни при династии Йорков, пересказала принцу его раннюю биографию и познакомила с самыми знатными людьми континента. Среди них особенно выделялся Максимилиан, Король Германии, в 1493 году коронованный как император Священной Римской империи. Уорбака пригласили на церемонию коронации. Максимилиан был еще одним игроком, который увидел в юноше удобную пешку. Уорбак называл себя Ричардом IV, и во время путешествия, в котором он сопровождал императора, с ним обращались почтительно как с настоящим королем. Маргарита в это время пыталась связаться с сопротивлением в Англии и инициировать начало восстания во имя самозванца. Медленно, но верно, этот молодой человек поднимался все выше, и заговор тех, кто стремился посадить его на трон, набирал обороты. Все это ничуть не радовало Генриха VII. По словам Вергилия, Генрих боялся, что если все не поймут скоро, что это обман, произойдет бунт. Наибольшие опасения вызывали полученные королем донесения о том, что у круга мятежников в Нидерландах были связи в Англии, и некоторые из них дотянулись почти до королевского двора. Поговаривали, что в предательских контактах с Уорбеком были замешаны амбициозный и изворотливый Джон Редклифф, барон фицволтер сэр Роберт Клиффорд и Уильям Уорсли, настоятель собора святого Павла. Весной 1493 года король узнал, что эта группа заговорщиков послала Клиффорда в Нижние Земли на встречу с Уорбеком, чтобы удостовериться, что он действительно Ричард-Йоркский. Клиффорд удовлетворился увиденным и сообщил принцу, что если он решится пересечь пролив и заявить права на трон, его ожидает теплый прием. После этого следующие полтора года Генрих сохранял полную боеготовность. Он послал на континент шпионов, которые должны были собирать информацию о Борбаке и мятежниках, а также пытался внедрить в его окружение двойных агентов. Все английские порты были под постоянным наблюдением. Генрих использовал средства пропаганды, чтобы и внутри страны, и за границей опровергнуть заявление самозванца будто он является членом королевской семьи. Также король ввел эмбарго на торговлю с Нидерландами. В ноябре 1494 года юный принц Генрих стал герцогом Йоркским. Это тоже было частью стратегии короля по подрыву плана уорбака Место самозванца занял законный принц. Но пожалование принцу Генриху титула герцога Йоркского – не положило конец планам Уорбека. Скорее, опасность подкралась еще ближе к короне. В конце 1494 года агентам Генриха удалось отвратить сэра Роберта Клиффорда от самозванца и выудить из него массу информации. Самым главным открытием стало то, что человек, предположительно сочувствовавший юркистам, находился в самом сердце королевского двора и семьи. Им оказался сэр Уильям Стэнли, камергер Генриха и его дядя, герой битвы при Босфорте и брат делателя королей Томаса, графа Дерби. Якобы кто-то слышал, как он говорил об Уорбеке, что никогда не поднимет оружие против этого юноши, если будет знать наверняка, что он действительно сын Эдуарда. Если даже самые знатные и могущественные англичане готовы были поверить, что Ричард жив и может вернуться, чтобы заявить права на трон, то Генрих никак не мог позволить себе относиться к Орбаку несерьезно. Донесение о сомнениях Стэнли стало для Генриха VII тяжелым ударом, но он тут же с этим разобрался. Несмотря на риск настроить против себя графа Дерби, 30 и 31 января 1495 года в Вестминстер-Холле Король отдал сэра Уильяма подсуд. суд. Стэнли обвинили в преступлении, караемом смертью, и казнили отрубанием головы 16 февраля. Одновременно были предприняты усиленные меры защиты. В Ирландию был отправлен сэр Эдвард Пойнингс, уполномоченный утвердить там королевскую власть и порядок. В Англии же 3 июля береговая охрана смогла предотвратить попытку неприятеля высадится в кентском городе Дилл. Но Уорбек все еще оставался на свободе. После неудачного вторжения в Кент, он, минуя враждебную теперь Ирландию, прибыл в Шотландское королевство, надеясь изручиться поддержкой Якова IV. Местные жители, обманутые его намеками и выдумками, поверили, что он Ричард IV, и упорно поддерживали его, писал Андре. В действительности он вновь стал орудием в руках знатных лордов, настроенных против Англии, и опять потерпел неудачу. Яков IV признал его английским принцем Ричардом, предоставил ему убежище, людей, щедро оплатил его расходы на одежду, слуг и лошадей, а также нашел ему жену-аристократку, леди Кэтрин Гордон, дочь графа и дальнего родственника короля». В сентябре 1496 года шотландцы от имени Орбака вторглись на север Англии, грабя и сжигая несчастные приграничные деревни. Но вид знамени самозванца не вызвал у англичан ничего, кроме безразличия. И почти сразу же после вторжения Яков и будущий принц поспешно отступили назад, так ничего и не добившись. Узнав, что шотландцы поддержали неугомонного Уорбека, Генрих не захотел идти на компромиссы. В январе 1497 года парламент одобрил крупные налоговые сборы для того, чтобы профинансировать мощное военное наступление на Севере и надлежащим образом пресечь жестокие и злонамеренные деяния Якова IV. Вторжение, запланированное на лето, так и не началось, потому что в июне того же года Повышение налогов привело к бунту среди английских подданных Генриха. Тысячи корнуольцев дошли до самого Блэкхита, где были разбиты войском под командованием Жиля, барона Добене, сменившего сэра Уильяма Стэнли на посту лорда Камергера. Тем не менее, серьезность намерений Генриха убедила Якова IV в том, что, возможно, от Уорбека больше проблем, чем пользы, юному притворщику снова пришлось отправиться в путь. В июле 1497 года Уорбек прибыл в Корк, и через два месяца в безнадежной попытке возродить мятежный дух начала лета высадился в Корнуэле у мыса Лэнс-Энд. Эта его попытка добиться признания стала последней. Несколько тысяч неугомонных деревенских парней, собравшихся под его знаменем, осадили Эксетер, но были с легкостью разбиты Эдуардом Куртене, графом Деваном. Самого Уорбека поймали в конце июля. 5 октября он предстал перед королем в Тонтоне. Он наконец-то признался, что не является Ричардом IV, и полностью раскрыл свое происхождение, официально положив конец притязаниям на престол. Когда все убедились, что Уорбек был самозванцем, Он, как и Симнелл, удостоился чести остаться при дворе короля. Его жена, леди Кэтрин, поступила на службу к королеве, и из-за ее благородного происхождения обращались с ней чрезвычайно хорошо. Уорбеку уже, в отличие от Симнела, не хватило здравого смысла вести себя при дворе должным образом. В июне 1498 года, находясь в пути вместе с королевской свитой, Он попытался бежать. Его поймали в шине, и после того, как дважды заковали в колодки и заставили вновь публично признаться в обмане, до конца дней бросили в Тауэр. Но жить ему оставалось недолго. Одним из его товарищей по несчастью оказался Эдуард граф Уорик, за которого выдавал себя Симноу. Уорику было 24, и его рассудок, должно быть, помутился в заключении. Полидор Вергилий писал, что он «так редко видел человека или зверя, что не мог сразу отличить цыпленка от гуся». Осенью 1499 года двое заключенных и несколько жителей Лондона, возможно, агенты-провокаторы, вступили в сговор, в ходе которого арестантов должны были освободить из Таура и посадить Эдуарда на трон вместо Генриха. Побег и даже план побега считались серьезным преступлением, за которым могло последовать самое суровое наказание. Оба заключенных предстали перед судом в Вестминстер-Холле. Возглавлял его Джон де Вер, граф Оксфорд. 28 ноября 1499 года Уоррику отрубили голову на Тауэр-Хилл, а Уоррбека повесили в Тайберне. Второго перед этим заставили еще раз признаться, что он не принадлежал к династии плантагенетов, а был авантюристом, самозванцем и мошенником. XV век подходил к концу. Головы знатных мужей все еще падали с плеч, а ноги предателей жалко дергались в воздухе перед носом палача. Если круг насилия, которым была охвачена английская монархия последние полвека и замкнулся, То только потому, что уже почти некого было убивать.